Проводив Ольгу, Мило бросилась к холодильнику заедать вчерашнее приключение. К счастью, внутри хранилось много сладкого, что ненадолго ее утешило. Перед тем, как засовывать очередную сладость в рот, она тщательно проверяла, не нарушены ли упаковки. Потом, исполненная энтузиазма, прибралась на кухне, приняла душ и приготовила все для создания знаменитой бабушкиной мази – почистила добытые с риском для жизни корешки и разложила на столе другие заготовленные заранее ингредиенты. В Волшебной мази получилась целая кастрюлька, и Мила с удовлетворением поставила ее на подоконник остужаться. На ее объявление о продаже баночек до сих пор никто не откликнулся, поэтому пришлось озаботиться еще и подходящей тарой, «Надо продавать дорого и маленькими порциями. Тогда будет полный шоколад», — подумала она, искренне веря в успех. В дверь позвонили. Три коротких резких звонка. Никто из ее знакомых так весело к ней не просился. Неслышно, подкравшись к двери и заглянув в глазок, Мила увидела на лестничной площадке совершенно неожиданную гостью — Это была Леночка Егорова, супруга сбежавшего Ореховского партнера. Прежде они с Милой часто встречались, как жены бизнесменов, владевших одной фирмой. До дружбы дело не дошло, до вражды, к счастью, тоже. Может быть, Егоров отколол номер и вернулся? Подумала мила и распахнула дверь. «Леночка, какими судьбами?» – воскликнула она, делая щечки булочками – «Заходи, заходи, раздевайся». «У тебя найдется для меня полчаса?» Поинтересовалась та, внимательно озираясь по сторонам. «Конечно. Не беспокойся, я одна». Леночка Егорова была окрашенной блондинкой с почерневшим пробором и наполовину умершей химией. Жёсткие кудельки уныло свисали с ее головы, устав надеяться на лучшее. Она была из тех женщин, которые бестрепетно сочетают плохой маникюр с золотыми кольцами и шикарные туфли с поехавшими колготками. При этом имела замечательную мордочку. Мужики сбегаются к таким, стоит им только постучать ладонью по бедру. Круглый обиженный ротик в мгновение ока умел превращаться в узкую извилистую щель, через которую слова цедятся по одному. Сейчас, однако, Леночка явно пребывала в хорошем настроении и губки держала бантиком. «О, тортик!» — сказала она, увидев уставленный яствами стол. «Угостишь? Как только я перестаю думать о похудании, тотчас же худею. Господь не дает мне растолстеть. Только я начала расплываться, как сбежал Павел. Нервная система мгновенно вытряхнула из меня весь лишний жир. Я снова стройна и готова к новым похождениям». «Так быстро?» — не поверила Мила и принялась ее угощать. Во время чаепития говорили о всякой ерунде. Наконец Леночка отставила в сторону десертную тарелку и потянулась за пепельницей. «Как у тебя с Ореховым?» — спросила она, безуспешно щелкая зажигалкой и этим страшно напоминая ей Ольгу. «Мы разводимся, ты разве не знаешь?» Слышала от него, но заявление мужчины — это одно, а замысел женщины — совсем другое. Тут все зависит от твоих намерений. Ты действительно хочешь с ним развестись? — Действительно, — неохотно кивнула Мила. Может быть, Леночке приятно узнать, что не только она остается без мужа. Но Мила не любила, когда из нее вытягивали сведения личного характера. Ума не приложу, почему ты его отпускаешь. Если бы Павел не улизнул, я бы никогда не дала ему развода. Он был очень удобен. — У вас ведь маленький Мишенька! — воскликнула Мила. — А наш лёшка уже вырос. Ему можно все объяснить. — А что все? — спросила Леночка, пытливо глядя на хозяйку дома. — Что ты хочешь от меня услышать? — нетерпеливо спросила та. — Подробности скандала? — «Не сердись!» — Леночка принялась вертеть в руках сигарету. «Не могу понять, почему сбежал Павел?» «Ночами не сплю, всю голову сломала». «Как почему?» — опешила мило «Надоело рисковать, крутиться, нести бремя забот. Кроме того, секретарша Вика вскружила ему голову. Ты же помнишь ее? Роскошная девка, к тому же шальная». Она его и подбила бежать в теплые страны. Точно тебе говорю? Нет, милочка, ты не понимаешь. Думаешь, это Вика у Пашки первая была? Дудки, сто сорок первая. Он мне обо всех своих пассиях рассказывал. Я разрешала ему разнообразить личную жизнь. Мила разинула рот. Ничего себе откровение. Такого она от Леночки не ожидала и могла бы поклясться, что та жестокая ревнивица, которая держит муженька в постоянном страхе... «Да-да, дорогая!» — подтвердила Леночка, скорбно качнув головой. «Вот я и подумала. Что, если Павел разругался с Ореховым? Возможно, у них были какие-то трения, о которых ты знаешь, а я нет. Идешь по ложному следу», — тут же сообщила Мила. «Не было между ними никаких трений». «Убеждена?» «Сама посуди. За день до Пашкиного бегства они мирно веселились на даче. Если ты помнишь, там у меня на втором этаже оборудован кабинет. Я еще оттуда не вывезла ни компьютер, ни принтер, ни стеллаж из Икеи. Добра одним словом пруд пруди. И вот приезжаю я туда и застаю там мальчишек. Твой Пашка был пьяный, как свинья, лежал на кровати, свернувшись калачиком. Орехов танцевал с каким-то типом, с поросячьим рылом, а шофер Володя вообще валялся на полу и храпел. Был там еще один товарищ. «Ах, кажется, теперь я поняла, кто. диваяров Ты знаешь диваярова «Недавно познакомилась, когда заходила в офис к Орехову. Я тоже недавно. Тоже, когда заходила в офис, — вскричала Мила. То-то -то я удивилась». Откуда он меня в лицо знает? Значит, вернулась к интересующей ее теме Леночка, за день до исчезновения Павла на даче Орехова шло веселье. А что был за день? Может быть, праздник? Да нет, пожалуй, плечами мило. Ничего такого. Впрочем, ты что, мужиков не знаешь? У них тогда и праздник, когда выпить охота». «Я тут кое о чем подумала», — сказала Леночка, глядя в окно невидящим взором. «А ты только сейчас утвердила меня в моем подозрении». «Что такое?» — насторожилась Мила. «Мне кажется, Орехов знал, что Пашка собирается бежать. То есть на самом деле он вовсе не бежал, а с согласия партнера вышел из дела. А этот мальчишник был их прощальной вечеринкой». Орехов с самого начала вел себя не так, как лично я от него ожидала. Не так, как, например, повел бы себя Пашка, поменяйся, они ролями. Ты понимаешь, о чем я говорю? В общих чертах. Ведь мы с Ореховым уже не жили вместе, когда все это случилось. Я, по большому счету, и не видела его реакции. «Кроме меня, моего мужа никто толком не искал», пояснила Леночка, принимаясь истреблять очередную сигарету. — Ты что же догадалась, мила, рассчитываешь, что мне удастся вытрясти из Орехова правду? — Напрасно. Ты обратилась не по адресу. Шла бы лучше к его гулеверше. Теперь Орехов с ней делится своими секретами. — Ну, тут ты ошибаешься, — возразила Леночка, укладывая в сумочку свои курительные принадлежности. — Между ними наступил арктический холод. — Так скоро? Ты ничего не путаешь? — — Ничего, — мотнула та головой, встряхнув кудельками. — Но тебе ведь это кажется все равно, — пытливо посмотрела она на Милу. — В таких вещах я не вру, — гордо заявила та. — Раз сказала, что между ними все кончено, значит, так оно и есть. Леночка собралась уходить и перед дверью по максимуму обнажила зубки в улыбке. — Я рада, что мы подруги и смогли поболтать по душам. «Подруги!» Мила закрыла дверь и хмыкнула. «Пожалуй, они не поболтали, а просто обменялись информацией. И вообще, храни, Господь, от таких подруг!» Конечно, версия Леночки не выдерживала никакой критики. Если бы фирме что-то угрожало, то исчезнуть пришлось бы обоим совладельцам сразу. В противном случае, возжелая Егоров расторгнуть партнерство, это можно было бы сделать открыто и цивилизованно. Допустим, он хотел уехать секретаршей в жаркие страны и начать новую жизнь. С женой в таком случае достаточно было просто развестись. Не мог же Егоров так бояться свою Леночку, чтобы устраивать подобное светопредставление только ради того, чтобы запудрить ей мозги». Однако после визита Леночки Егоровой Мила забеспокоилась. Беспокоила ее быстрота смены событий. Сначала появляется гуливерша, из-за которой они с Ореховым решают разводиться. Потом исчезает Егоров, судя по всему, вместе с секретаршей. А спустя некоторое время начинается охота за Милой. Потом появляется подставной частный детектив со странной теорией относительно наркотиков.